Алладин, Июнь 1246 года. Конья. Бог-свидетель. Никогда еще мне не приходилось испытывать ничего подобного. Как будто мало позора видеть своего отца в компании еретика. Так мне еще пришлось смотреть устроенные им танцы. Унижение на глазах всего города. Но и это было еще не все. Я пришел в ужас, узнав, что среди зрителей шлюха, Когда я сидел, раздумывая о том, сколько еще горя и унижений принесет нам любовь отца к Шамсу, то в первый раз в жизни пожалел, что Руми мой отец. На мой взгляд, представление было очевидным святотатством. Ну а что, что случилось потом, и вовсе перешло всякие границы. Этот наглец посмел выказать презрение и кому? Нашему правителю. Ему еще повезло, что Кайк Хасров не приказал его немедленно арестовать и отправить на виселицу. Потом я обратил внимание, что шейх Ясин покидает зал вслед за Кейк Хасровым и решил сделать то же самое. Меньше всего мне хотелось, чтобы горожане подумали, будто я на стороне еретика. Все должны знать, что я, в отличие от брата, я не игрушка в руках отца. В тот вечер я не вернулся домой, так как с еще несколькими друзьями остался у Иршада. Не в силах сдержать свои чувства — Мы говорили и говорили о произошедшем и о том, что нам следует предпринять. «Этот человек имеет огромное влияние на твоего отца», — звенящим голосом произнес Иршат. «А теперь еще он привел шлюху в твой дом. Аладин. тебе надо очистить имя отца». Пока все говорили, я стоял, слушая их, и лицо у меня горело от стыда. Одно мне было ясно — Шамс принес нам только несчастье. и мы с друзьями решили что шамс должен покинуть наш город, если не по своему желанию то по нашему на другой день я пришел домой с твердым намерением поговорить с шамсом тебризи как мужчина с мужчиной. он был один во дворе и играл на дудочке, наклонив голову и закрыв глаза сидел он спиной ко мне, полностью отдавшись мелодии шамс не замечал меня ступая тихо как мышь Я хотел воспользоваться случаем и как следует разглядеть своего врага. Прошло некоторое время, музыка стихла. Шамс приподнял голову и, не глядя в мою сторону, произнес, словно обращаясь к самому себе. «Здравствуй, Аладдин. Не меня ли ты ищешь?» Я ничего не ответил. Зная о способности Шамса видеть сквозь закрытые двери, я не удивился бы, если бы у него имелись глаза и на затылке. Тебе понравилось вчерашнее представление?» — спросил Шамс, повернув голову. «Это был позор. Немедля ответил я. Давай говорить прямо. Ты не нравишься мне и не нравился с самого начала. Я больше не собираюсь молча смотреть, как и ты уничтожаешь доброе имя моего отца». Сверкнув глазами, Шамс отложил свою дудочку. «Так вот в чем дело. Если доброе имя Руми будет уничтожено, Люди перестанут видеть в тебе сына выдающегося человека. Тебя это пугает. Я сделал вид, что не слышу его извительных фраз: нечего ему копаться в моих мыслях и чувствах. И все же я не сразу смог подобрать слова. Почему бы тебе не убраться отсюда и не оставить нас в покое? Нам было очень хорошо, пока ты не появился в конье. Мой отец, уважаемый ученый, семейный человек. У него с тобой нет ничего общего. Вытянув шею, и, нахмурив лоб, Шамс глубоко задумался. Потом тяжело вздохнул. Неожиданно я увидел в нем всего лишь несчастного старика. Я мог бы его ударить избить до полусмерти, прежде чем кто-нибудь пришел бы к нему на помощь. Эта мысль показалась настолько ужасной и отвратительной и в то же время столь соблазнительной, что я отвел глаза, опасаясь поддаться ей. Когда же я вновь посмотрел на него, то обнаружил, что Шамс... Наблюдает за мной ясным и жадным взглядом. Неужели он читает мои мысли? Появилось странное ощущение, будто в мое тело вонзилось тысячи иголок, колени подкосились, ноги отказывались меня держать. Наверное, это была черная магия. Я не сомневался, что Шамс преуспел в колдовстве. Алладин, ты боишься меня? Помолчав, спросил Шамс. Знаешь, кого ты мне напоминаешь? Косоглазого подмастерья. о чем ты говоришь? Есть такая история. Любишь истории? Я пожал плечами. У меня нет на них времени. Шамс снисходительно усмехнулся. «У человека, у которого нет времени на истории, нет времени и на Бога», — произнес он. «Тебе известно, что нет лучшего рассказчика, чем Бог». И, не дожидаясь ответа, Шамс повел свой рассказ. Когда-то у некоего ремесленника... Был ни на что негодный подмастерье, да еще и косоглазый в придачу. Этот подмастерье вместо одного предмета видел два. Однажды ремесленник приказал ему принести кувшин с медом из кладовки. Подмастерье вернулся с пустыми руками. «Мастер, там два кувшина», — пожаловался он, — «какой из них принести?» Ремесленник хорошо знал своего подмастерья, поэтому сказал, «А почему бы тебе не разбить один кувшин?» Оставшийся оставшиеся принеси мне». Увы, подмастерье был слишком глуп, чтобы понять мудрость этих слов. Он сделал так, как ему было сказано. Когда он разбил один кувшин, то очень удивился, когда увидел, что второй тоже разбит. «Ну и что ты хочешь этим сказать?» — спросил я. «Конечно же, этим я совершил ошибку. Но что сделано, то сделано. К черту тебя и твои истории, говори прямо, если умеешь». «Все просто, Алладин. Подобно косоглазому подмастерью, ты во всем видишь двойственность, а твой отец и я — одно целое. Если ты уничтожишь меня, ты уничтожишь также и его. У тебя с моим отцом нет ничего общего, — огрызнулся я. Если я разобью второй кувшин, то первый станет свободным. Я был в такой ярости, что не думал о последствиях. Тогда не думал, и еще довольно долго не думал. пока не стало слишком поздно.